Седьмая. К тому моменту, как Олег Иванович с Ваней появились возле пятой московской гимназии, Николенко уже час как маялся в ожидании на тротуаре перед зданием. Мысли ему в голову лезли самые мрачные. А что если гости из будущего, незнакомые с московской жизнью, заблудились? Или, может, попали в полицию? А что если их обокрали прямо на улице? Так что, когда двое путешественников во времени показались из-за угла и пошли навстречу гимназисту, у того буквально гора с плеч свалилась. Мальчик со всех ног кинулся навстречу своим новым знакомым. но «Ну, наконец наконец-то! А то уж я не знал, что думать! Время идет, а вас нет и нет!» Олег Иванович успокаивающе кивнул мальчику. «Ты уж нас прости, не рассчитали времени на обратный путь? Улицы-то вроде бы все знакомые!» когда шли с тобой вместе, казалось, что обратную дорогу легко отыщем, а вот поди ж ты, заплутали. Так надо было извозчика, начал было Николенька и тут же осекся. Как же он не подумал сразу, у его друзей из будущего наверняка нет подходящих денег, которыми можно было бы расплатиться с извозчиком. Ну да, конечно, у них там совсем другие деньги, вон, Ваня Давичу показывал, Мелкие такие, блестящие монетки с двуглавым орлом и невероятными цифрами года выпуска на Аверсе. Как же он сразу об этом не подумал. Получается, что это он, Николка, по своему неразумию подверг друзей опасности, бросив их в чужом городе без копейки. Видимо, вся эта буря эмоций немедленно отразилась у мальчика на лице, потому что Олег Иванович успокоительно потрепал Николеньку по плечу. Ну ничего, обошлось. Добрались вполне благополучно, ничего с нами не случилось. Кстати, ничего, если я буду на «ты», а то как-то неудобно». Николенька торопливо кивнул, и Олег Иванович продолжил. «Знаешь, мы тут с Ваней, пока добирались назад, подумали, и вот ведь какая занятная картина получается. Ты ведь, когда вчера утром во двор вышел, портал, то есть подворотню, через которую в наше время попал, сразу увидел?» «Ну да, сразу», — ответил мальчик. «То есть не совсем. Сначала я студентов увидел, которые посреди двора сидели. Они еще скамейку вытащили, Фомич потом ругался. Ну а потом, когда мимо пробегал, я и подворотню разглядел. Студенты ее загораживали, вот сразу и не заметил». «Да, ясно. То есть получается, что ты в первый раз увидел портал шагов с десяти, так? Скорее, с пятнадцати», — поправил Ваниного отца Николенька. «Наш двор в поперечнике шагов тридцать, но я как раз посередине стоял». «Отлично. А вот мы, и я, и Ваня, видели его только шагов с двух-трех, да и то, если ты стоял рядом. Получается, порталы открываются только для тебя, и виден издали только тебе, а остальные могут его обнаружить только когда стоят рядом с тобой». Николка согласно кивнул. Все это они с Ваней и так знали. Недаром еще утром перед самой встречей с Олегом Ивановичем, не меньше десятка раз проходили через загадочную подворотню, пытаясь выяснить, как она действует. А Олег Иваныч тем временем продолжил. Так вот, исходя из этого, мы решили, что ты каким-то образом приобрел некое особое свойство, позволяющее тебе открывать портал. Точно, поддакнул Ваня. Вроде как избранным стал, как Гарри Поттер. Николенко вновь закивал. Он уже знал о Гарри Поттере. Эпизоды из этой волшебной сказки Ваня вчера показывал ему на своей чудесной дощечке. Помнится, тот мальчик тоже проходил сквозь стены и видел то, чего не было видно другим. Ваня специально показал ему именно эти сцены. Но как он, самый обыкновенный московский гимназист, мог приобрести какие-то волшебные свойства? — Да, Олег Иванович, мы с Ваней тоже так подумали. Ну, что я теперь вроде бы как ключ к двери между временами. — Но вы не волнуйтесь, я никому не расскажу, и вам всегда буду помогать туда-сюда проходить. Нет — Нет-нет, ты меня не так понял, — перебил мужчина Николеньку. — Мы вовсе не сомневаемся, что ты нам поможешь. Но видишь ли, похоже, на самом деле никакой ты не избранный. — Как это? — удивился мальчик. — А как же подворотня? — Портал, то есть? «А вот так. Ты ведь, когда Ваню от дворника спасал, ее не увидел? И позже, вечером, когда вы во двор вышли, тоже ничего не нашел?» «Не нашел», — подтвердил Николка. «Хотя оба раза весь двор обыскал и даже стену пощупал там, где она была. не следа, хоть тресни. Вот видишь, значит, дело не в тебе. Точнее, не совсем в тебе, а в каком-то другом факторе» на который ты не обратил внимания, а он, тем не менее, действовал и позволил тебе увидеть портал. Ну, как же так?» — огорошенно спросил мальчик. «Какой еще фактор? Ничего там не было, я все рассмотрел». «Ты мог и не заметить», — успокоил Николку Олег Иванович. «Это не обязательно какое-то материальное тело. Возможно, некое стечение обстоятельств, которое и глазом-то не увидишь». «Так это что получается?» — перебил отца Ваня. «Выходит, мы сейчас можем прийти к закрытой двери?» «Ну, то есть дойдем до твоего дома, а там все, поезд ушел, вокзал остался?» «Какой поезд? У нас там и вокзала рядом нет. Это далеко, на Каланчевской, начал было Николка, но тут Олег Иванович умоляюще выставил перед собой ладони. «Все, Брэк, а ты, Иван, впредь выбирай выражение. Усвой, наконец, что здесь твоих словечек могут и не понять. Так вот, о чем это я?» «Николка, когда ты предыдущий раз был во дворе перед тем, как впервые обнаружил эту подворотню-портал?» Николка ожесточенно заскреб в затылке. «Так это было вчера утром, так? Я еще в гимназию бежал. Наверное, позавчера вечером. Мы с тетушкой ездили на Кузнецкий, в магазины. У ее крестницы скоро день ангела, вот и выбирали подарок. Так мы вернулись часов в семь вечера, и никакой подворотни не было. Я еще во дворе задержался, со студентом из четвертой квартиры беседовал. Да, точно, всем это и было. Тетя еще меня из окна позвала ужинать. Так прямой крикнула, Николя, уже семь часов ужинать пора домой. Так, значит, в семь вечера никакого портала во дворе не было. А примерно... Примерно в восемь тридцать утра он уже появился, заключил Олег Иванович. Мальчики согласно кивнули, и отец Вани продолжил. Выходит, наш фактор X. Ну, то благодаря чему ты, Николка, получил способность пользоваться порталом, возник как раз в этот промежуток времени, верно? Ни Ваня, ни Николка и не думали спорить. А раз так, давай вспоминай, друг дорогой. Не случалось ли за это время чего-нибудь необычного? Что угодно, любая мелочь. Николка наморщил лоб. Так. Спать я лег рано, вроде бы ни вечером, ни ночью, ничего такого не было. Утром встал, позавтракал, стал в гимназию собираться, что же было? Да, тетрадка по латыни завалилась за стол, я ее еще вытаскивал. «Ну, конечно!» — воскликнул мальчик и звонко шлепнул себя Четкий. «Ну, бусы такие с крестиком, которые за плинтусом были, а я-то про них и забыл за всем этим!» Четки я нашел, а потом сразу во двор вышел, а там этот, как его, портал. Что за четки, насторожился Олег Иванович. Они при тебе? Да нет, зачем мне их с собой таскать, ответил мальчик. Я их в стол засунул. Я же опаздывал, вылез из-под стола, спрятал крестик с четками в ящик и бегом в гимназию. Значит, не годится, покачал головой Олег Иванович. Почему, если эти четкие были ключом к порталу? вполне могли активироваться, когда Николка их нашел и взял в руки, вступил в разговор Ваня. А там какая разница, где они? Ну, скажем, они на него самого как-то завязаны. Например, какое-то поле навели. Вот когда он теперь подходит к порталу, то-то включается. Да нет, не выходит, покачал головой отец. Если бы все так и было, портал включался бы каждый раз, а он как минимум дважды не сработал. И когда Николка тебя встретил, и позже вечером, Так что версия интересная, но, увы, не годится. А если... Вскинулся было Ваня, но запнулся, замолчал и принялся думать, делая какие-то странные жесты пальцами и шевеля губами. Троица хронопутешественников медленно шла по Гороховской к дому Николеньки. На углу коротал дневные часы давишний разносчик, горка пирожков на его лотке изрядно поиставила, но пахли они все так же аппетитно. Городовой, спугнувший вчера Ваню, неторопливо прохаживался по тротуару, изредка раскланиваясь с публикой почище. По булыжной мостовой протарахтел извозчик, потом одна за другой — три ломовые телеги, из одной доносилось визгливое хрюканье. В тот момент, когда наши герои разминулись с третьим по счету ломовиком, Николка вдруг замер на месте. Стал ожесточенно рыться в карманах, а потом с радостным возгласом предъявил своим спутникам раскрытую ладонь, Это было так неожиданно, что флегматичная с виду гнидая скотинка слегка прянула в сторону во глоблях, хозяин ее, ломовой извозчик, испуганно дернул поводья и заорал «Куды прешь, худоба?». Но ни Олег Иванович, ни Ваня, ни сам Николка не заметили этого чуть было не состоявшегося ДТП в стиле XIX века. На ладони у гимназиста лежали три темных, почти черных матовых шарика три бусины из тех самых таинственных чёток. Выходит, Ларчик, то есть портал, конечно, открывался просто, проще некуда. Положи в карман бусинку от волшебных Николкиных чёток, и вот он, как на ладони. Хочешь, сам проходи, хочешь, людей с собой веди. Сколько можно взять попутчиков, мы пока не выясняли, но двоих точно получается, а больше нам пока и не надо. Нам, строго говоря, и этого не требовалось. Обрадованный тем, что удалось раскрыть тайну появления портала, Николка сбегал домой и щедро отсыпал нам с отцом заветных бусинок, заодно принес и крестик, висящий на шнурке отчеток. Отец внимательно рассмотрел его и заявил, что это не простой крест, а какой-то коптский. Есть такая народность где-то на Ближнем Востоке. «Копты? Египетские христиане?» представители одной из самых древних ветвей христианства, сохранившие в своей истории и культуре черты, уходящие корнями в глубины веков, в мир фараонов и их подданных. И попросил меня заснять крест с разных ракурсов, чтобы потом в спокойной обстановке хорошенько его изучить. Так вот, Николка не поскупился и разделил бесценный ресурс ровно на троих. Каждому досталось штук по семь зернышек, Кстати, при ближайшем рассмотрении оказалось, что никакие это не чётки, скорее какие-то сморщенные высохшие ягоды, размером примерно с ноготь большого пальца, ну или что-то очень на то похожее. Я тут же вытащил нож, собираясь разрезать одну из бусинок пополам, в чисто научных целях, разумеется. Отец у меня человек сдержанный, и обычно на людях ничего подобного себе не позволяет, но тут... От затрещины я, конечно, увернулся. Но слова, которые ее сопровождали, были из ряда тех, что пишут на заборах. И не подумайте, что «Спартак чемпион» или «Слава КПРФ». Короче, бусинки отец у меня изъял, заявив, что доверие я ему не внушаю. Не все, правда. Одну оставил. И велел постоянно носить ее на шее, на прочном шнурке. Так что все мы получили волшебный ключик от дверки в коморке папы Карла. И уж поверьте... Немедленно проверили, как проворачивается он в замочной скважине. На проверке мы ухлопали полчаса и остались вполне довольны результатом. Ключик проворачивался без скрипа, а за раскрашенным холстом с дивной регулярностью оказывалось то, чего мы, собственно говоря, и ждали — проход в иное время. Точнее, в иной мир, как уверял отец. По его мнению, это не наша реальность, а параллельная. И он вроде бы даже знает, как это проверить. Но самая главная проблема была, как всегда, в бабках. В деньгах, то есть. Помните, как нам с отцом пришлось топать на своих двоих от Моросейки до Гороховской пешком, мучительно вспоминая дорогу в переулках Москвы XIX века? А все потому, что у нас элементарно не нашлось пятиалтынного, так они тут пятнадцатикопеечную монету называют, на извозчика. Массу полезных вещей можно позволить себе, если у тебя в кармане водятся подходящие бумажки или металлические кружочки, должным образом отчеканенные или напечатанные, разумеется. Так что нам следовало подумать о том, чтобы создать себе финансовую базу для пребывания в прошлом. Без денег в девятнадцатом веке не обойтись, это было ясно всем троим. И решать эту проблему предстояло в самое ближайшее время. А напоследок... Волшебная дверка преподнесла нам еще один сюрприз. Поначалу-то мы просто проходили через портал в разном порядке. То по одному, то вместе, пытаясь понять, по каким закономерностям он действует. И главное, дают ли загадочные бусинки возможность всем троим невозбранно пользоваться волшебной калиткой между мирами. И когда выяснилось, что ничто этому не препятствует, отцу загорелось проверить, как по обе стороны портала течет время. Выяснилась прелюбопытная деталь, когда по обе стороны загадочного прохода находится хотя бы один из нас, и не просто так, а имея при себе бусинку отчеток, время по обеим сторонам течет синхронно. А вот если все трое находятся по одну сторону подворотни, тут и начинаются сюрпризы. Время на той стороне, где нет носителей бусин, течет, как выяснилось, примерно в десять раз быстрее, Одна минута, проведенная здесь, равняется десяти минутам, проведенным там. Но это мы и так знали, даже проверили, еще до того, как идти в гимназию Николкиного дяди. А вот чего мы не знали, так это того, что правило это действует по обе стороны портала. То есть, когда мы втроем провели в двадцать первом веке примерно десять минут, видели бы вы, как нервно озирался по сторонам в конец задерганный этими хроночудесами Николка, Часы, предусмотрительно припрятанные под камень в девятнадцатом веке, показали, что мы отсутствовали ровным счетом сто минут. Как говорил Винни-Пух, это же неспроста. Но что оно означало, мы, ясное дело, понять не могли. Оставалось расстаться и отправиться по домам, привести в порядок мысли после этого удивительного денька. Так мы и поступили, сверив напоследок часы и договорившись встретиться завтра когда Николка вернется из гимназии. Потому как путешествие во времени — это, конечно, классно, но третий прогул за три дня — это перебор, так что пора было прощаться. Не знаю уж как отец, а меня ноги не держали, да и голова была какой-то чугунной. Николка, судя по его виду, чувствовал себя нисколько не лучше, только старался этого не показывать. Да, денек нам выпал тот еще, и следовало все хорошенько обдумать и разложить по полочкам.